Глава шестая. Я вышел в коридор и внимательно рассмотрел Мулину любовь. К моему удивлению, она оказалась далеко не такой роковой красавицей, из-за которой можно самоубиться. Точнее, черты лица-то у нее вроде как и ничего. Локоны высветлены в блонд. Но вот выражение мне от чего-то сразу не понравилось. Это такая крыска, что ли. Причем капризная и злая. Увидев меня, она удовлетворенно усмехнулась и взяла сразу с места в карьер. — Муля! С самодовольным видом заявила она. «Наш отдел на выходные отправляют в колхоз. Там парники готовить. Но я поехать никак не могу. Сережа пригласил меня на всесоюзную выставку художеств». Она умолкла и пристально впилась в меня взглядом. Здесь, очевидно, мне нужно было что-то сказать. Но вот, если честно, что ей говорить, я не представлял. Поэтому сказал неопределенно. У -у -у. Мой ответ девушке явно не понравился. Она недовольно поджала губки и затем сказала, требовательно взирая на меня. «Я тебя прошу, Муля, поезжай вместо меня. Очень прошу». У меня от удивления аж челюсть отвалилась. «С чего бы это?» «Потому что я тебя так прошу». Девица аж топнула ножкой, но потом поняла, что переборщила и добавила. «Пожалуйста». Вот это да. Неужели Муля настолько втюрился в эту крыску, что позволял с собой вот так помыкать и манипулировать? Делал все вместо нее? она прямо в глаза стоит и бахвалится очередным женихом и даже не смущается? Мне сильно захотелось послать ее куда подальше. Но конфликтовать пока рановато. Нужно осмотреться и решить загадку с письмом, деньгами и пустой квартирой. И с Мулиным самоубийством. Поэтому вслух я дипломатично сказал. «А что, Сергей, разве не в курсе, что ты в колхоз едешь?» «Но почему же это не в курсе?» Запинаясь, чуть смутилась она. «Он знает, но...» «Но что?» «Мы думали, что ты...» «Что я поеду вместо тебя? С чего бы это?» Искренне удивился я. Муля! Разговор для девицы ушел не в то русло, и она явно не знала, как себя вести дальше. Муля ее раздражал, но и в колхоз ехать сильно не хотелось. Если ты меня любишь, то должен... Ольга сказала спокойным голосом. Даже если я тебя и люблю, то пахать вместо тебя на колхозных полях, пока ты развлекаешься с другими мужиками, это, по крайней мере, странно. Если не сказать, что глупо. Судя по выражению лица Ольги, для нее это было в порядке вещей. Очевидно, такое Смуля она проделала уже не раз. От моих слов она вспыхнула и со слезами в голосе выпалила. «Ты трус, муля, трус и негодяй!» «Уж какой есть!» – развел руками я. «Потому ты и выбрала Сергея, а не меня, правильно?» Девица фыркнула, резко развернулась и убежала. А я зевнул, с подвыванием крепко потянулся, аж до хруста в суставах. Затем посмотрел в окно на серое небо и неспешно вернулся в кабинет. «Молодец, муля!» На лице второй у женщины было одобрение. Первая тоже благосклонно кивнула. Мужчина головы от бумаг не поднял, так и продолжал писать что-то, но усмехнулся. Значит, ты уже в курсе. Опачки! Неужели они все слышали? Подслушивали, что ли? Благодарю. Чинно поклонился и уселся на свое место. Думал вернуться к отчету, но дамы были столь взбудоражены этим происшествием, что срочно желали обсудить все подробности и дать оценку ситуации. Она тебе не пара! «Я давно это говорю», – заявила вторая женщина. Она была средних лет, седину совсем не закрашивала, а волосы связывала в незрачный пучок. На ней была коричневая вязаная кофта, а на лице ноль косметики. «Вы правы», – согласился я и потянул к себе следующую страницу отчета. Но дама не унималась. «И зря ты ей свою путевку в Крым уступил. Лучше бы Бельцевой отдал. У нее младший сын с туберкулезом, ей больше надо». «А еще обратно поменять можно?» заинтересовался я. «Это у Уточкину надо просить!» С жадным любопытством влезла в разговор первая женщина, которая со взбитыми кудрями. «Без правкома такой вопрос порешать никак нельзя!» «Опа! Так Уточкин у нас оказывается правком!» «Ну это ж надо!» «Только появился и в первый день поссорился и с правкомом, и с комсоргом!» «Да еще и Мулину пассию столь некуртуазно отшил, что девушка обиделась и теперь уж точно станет мстить!» «С Уточкиной я порешаю!» «Спасибо, что подсказали», — кивнул я первой женщине. Тазар зарделась, а потом вдруг сказала. «Тебе так больше идет муля». «Что именно?» — не понял я. «По бритвам. Она сочувственно улыбнулась и вернулась к своим бумагам. «Ну вот, уже хорошо. Я посидел над отчетом, но ничего делать не хотелось. Переписывать эту муру быстро надоело. Если у мули вся работа такая, то я так долго не выдержу. Ну, не крыса я канцелярская, отнюдь». Я коуч, преподаватель по лидерству, менеджменту и психологии, и работу с людьми обожаю. Да что говорить, я долго выдержать не могу, если не взаимодействую напрямую с людьми. Мне нужно видеть радость и надежду в их глазах, когда я учу их, как выходить из кризисных ситуаций, как менять свою жизнь и как побеждать. Подзаряжаюсь я таким вот образом. А от этих пыльных бумаг сразу уйду в депрессию. Теперь я не удивлюсь, что бедный муля от такой работы. Я от такого вот отношения любимой девушки самоубился. Нет, я не хочу сидеть и днями напролет переписывать бумажки. Нужно выходить на новый уровень. Я задумался. А выходить здесь я могу только в одном случае. Если пойду по партийной или профсоюзной линии. А что, идея в принципе неплохая. Так можно неплохо взлететь вверх. Надо бы попробовать. И пробовать, очевидно, придется уже через полтора часа. А то чем мне еще в этом времени заниматься? Не на завод же идти. Почему-то в памяти всплыла вчерашняя коммунальная склока, появление злой фуфы и, как муза сказала о ее «походе в люди». Может, меня сюда и закинуло именно с конкретной целью помочь ей? Да нет, вряд ли. Остаток времени я распределил согласно тайм-менеджменту. Дописал еще три страницы отчета и продумал доклад своего выступления. Если конкретной темы нету... Значит, я могу рассказывать все, что посчитаю нужным. А нужным я считаю рассказать то, что будет интересно. Обеденный перерыв встретил шумом и суетой. Народ лованулся обедать. Мне хотелось есть, а придется развлекать комсомольцев. Красный уголок я нашел неожиданно быстро. Думал, что заблужусь, но нет. Там собрались и тихо переговаривались шесть человек. Очевидно, те, кого комсорк успел выловить и загнать на собрание. Комната была довольно большой представляло собой нечто среднее между районным краеведческим музеем и читальным залом сельской библиотеки с подшивками газет на столах. Под Кумачевым малым знаменем стоял альбастровый бюст Ленина и недоуменно взирал на собравшихся. Портреты Маркса, Энгельса и Чарльза Дарвина на стенах были вполне с ним солидарны. Я взглянул на аудиторию. Лица у них были отнюдь неодухотворенными. На них застыло выражение безнадежной скуки. «Ой, ну давай там быстрее, пошли уже обедать!» По поводу обеда я был вполне согласен с коллективом, поэтому решил брать место в карьер. Выйдя на середину комнаты, я сказал. Товарищи, сейчас обеденный перерыв, так что много времени я не займу. Прошу тишины. Чем быстрее мы начнем, тем быстрее уйдем обедать. Очевидно, посыл я выбрал правильный. Меня услышали и поняли. Во всяком случае, шум моментально стих, и меня стали слушать. А я сказал. Тема нашей сегодняшней беседы – как преодолевать неудачи. Сказать, что у всех отвисли челюсти, этого мало. Тишина стала еще оглушительней. Даже комсорг заинтересовался: Серьезная девушка, в круглых, как у Гарри Поттера, очках, конспектировала блокнотик. Ну, а я погнал, моя же тема. Время пролетело в миг. Я взглянул на часы надо тормозить, а то пообедать не успею. Поэтому я оборвал свой доклад на полусловие и закончил так: а чтобы все это было в разы эффективнее Нужно понимать, какие качества помогают человеку стать успешным. Все разочарованно загудели. Про обед уже никто и не думал. Но об этом, товарищи, я расскажу в следующий раз. Жахнул мощный клиф я. Народ еще больше загудел, а комсорк подпрыгнул. Так в следующий раз завтра. Значит, если дадите мне возможность, расскажу завтра. Согласно кивнул я. Народ радостно зааплодировал, зашумел, а комсорк удивленно кивнул, что-то отмечая в своем блокноте. На лице его блуждала улыбка. Вот и ладненько. Комсомольцы начали расходиться. Я опять взглянул на часы. Прошло минут сорок. Еще есть время смотаться в столовую. Краем уха я услышал, как парни мылились в столовую, поэтому ненавязчиво увязался за ними. Чуть поплутав по коридорам, мы дошли до дверей столовой. Вкусные запахи подтвердили, что я не ошибся. Я взял поднос и пристроился в хвост длинной очереди. Прикинул, что как раз успею взять первое и второе и съесть это до конца обеда. Сонная кассирша на кассе высчитывала неторопливо, очередь двигалась медленно. Время таяло неумолимо. Через пару минут я прикинул, что, пожалуй, и первое и второе съесть уже не успею. Поэтому решил взять только второй и салат. А что, если есть быстро, то могу успеть. За мной стали две девушки и парень. Очередь не уменьшалась. Интересно, на что те сзади рассчитывают? Муля. Вдруг послышался требовательный голос за спиной. Потом девичий смех. Я обернулся. В конец очереди подошла Ольга Иванова, она же Лёля. И с ней еще три незнакомые мне девушки. «Что?» – спросил я. «Пропусти нас вперед», – потребовала Ольга. «А то мы пообедать не успеем». «Не могу», – покачал головой, я стараюсь воздержаться от неприятных комментариев. «Иначе тогда вот эти товарищи за мной не успеют. а Они занимали раньше». «Ну, муля!» – она капризно топнула ногой. Кажется, эта манера общения с мулей давно и прочно вошла у нее в привычку. В очереди неодобрительно зашумели. «Если ты кого-то хочешь пропустить, то меняйся с ним местами», тревожно сказал долгоязый парень, который стоял за девушками. «Я никого не собираюсь пропускать вперед, не беспокойтесь», ответил я ему. Как раз подошла моя очередь, я начал делать заказ. Сзади что-то сказала Ольга. Очевидно, нелицеприятное, так как девчата опять расхохотались. «Зло, язвительно». Ох, муля-муля, грустно подумал я. Вот как тебя эта вертихвостка охомутала, что ты себя перед ней ни во что не ставил? И стоило ради такой вот крыски самоубиваться. Я взял винегрет, картофельное пюре с тефтелями, стакан компота и творожную ватрушку и пошел искать столик. Хоть времени оставалось не так и много, все столы оказались заняты. В углу, почти у самого окна для приема грязной посуды, за столиком одиноко сидела девушка. Разрешите? Спросил я ее. Она невнимательно кивнула, не поднимая головы от салата. Я присел и торопливо принялся за еду. Времени до конца обеда оставалось немного. Нет, так дело не пойдет. Они в обед устраивают эти совещания, и нормально пообедать люди не успевают. Но, с другой стороны, вечером после работы у них уже другие совещания, так что куда ни кинь, как говорится. Ну, ничего, привыкну, или найду другой выход. Я ел и размышлял. И только сейчас, почти закончив обедать, заметил, что девушка периодически хлюпает носом и вытирает глаза платочком. Что-то случилось? спросил я. Ничего, пробормотала девушка и схватила стакан к компоту. Припав к нему, она сделала несколько больших глотков, цокая о край стакана зубами. Я могу чем-то помочь? тихо спросил я, стараясь не привлекать внимания. Мне уже никто не поможет. Девушка таки не смогла сдержать слез и уткнулась в носовой платок. Потом опять нервно схватила стакан, но он уже был пуст. Я дождался, пока она выплачится, и протянул ей свой стакан с компотом. Вот. — Спасибо. Она схватила мой стакан и принялась жадно пить. — А теперь рассказывайте. — Велел я ей, когда она допила. Она вздохнула и рассказала. История оказалась до банального проста. Нужно было подготовить стенгазету к какой-то юбилейной дате. А она рисовать совершенно не умеет. И тему придумать не может, чтобы интересно было всем. А никто больше из отдела ей помогать не хочет. Время идет, сроки поджимают, а работа стоит». «Не знаю, что и делать», — схлипнула она. «Это вообще не проблема», — заявила обалдевшая девушка я. «Так а что делать?» «Давайте после работы задержимся, я вам подскажу», — взглянул на часы я. «Да, давайте». «Хотя сегодня же у нас собрание правкома», — задумался я. «Я там тоже буду». — пискнула она. — Вот и замечательно. После собрания я вам расскажу, как это преодолеть. И не плачьте. Это очень пустяковая ситуация. Решается на раз. Я подмигнул ей, забрал свой и ее поднос из грязной посуды и отнес к окошку. На обратном пути наткнулся на ненавидящий взгляд Ольги. Девушка и так питала к муле не самые добрые чувства, а сейчас так просто возненавидела. — Ну что же, всем нравится я не могу. Отбросив эту скучную мысль, я пошел к себе в кабинет. «Да, муля, вот это ты дал!» Похвалила меня первая женщина. Имен своих коллег я еще не знал, а повода узнать пока не было. «Никогда бы не подумал, что ты так можешь!» хм, «Интересненько. Ее на собрании не было, да и никого из мулиного отдела, зато она все знает. Быстро же слухи тут разносятся, и это мне на руку. «Я еще и не так могу!» заговорщически улыбнулся я ей. «А что ж ты тогда на демонстрации отказался речь говорить?» Безлобно попенял мне мужчина. «На демонстрации то другое», — отмазался я. «Тема там эм, для меня тревожная». Остаток рабочего дня работали в молчании. Я закончил отчет. Не знаю, правильно или нет, но успел полностью переписать его на чистовик. Фух, я закончил отчет. Выдохнул я, никому не обращаясь. Моя уловка сработала. Старая женщина сразу же отозвалась. — Муля, давай я твой отчет тоже отнесу. Сейчас только в своем последнюю колонку заполню и все. — Вот спасибо, — обрадовался я, так как кому надо сдавать, не имел представления. Примерно подозревал, что тому вредному мужичку, что ругался, но это не факт. Может, ему отчет после десятка согласований на стол ложится. — Мария Степановна, — поднял голову от своих бумаг мужчина, — и меня тогда подождите. Мне еще минут десять осталось. «Хорошо», – кивнула Мария Степановна. «Ну вот хоть эту коллегу я теперь уже знаю, как зовут». Я положил свой отчет ей на стол и принялся пересматривать бумаги, что загромождали Мулин стол. «Ну вот как можно в таком ворохе хоть что-то найти?» Муля явно был к бумажной работе не приспособлен. Хотя, чем больше я его узнаю, тем больше понимаю, что он не был приспособлен ни к какой работе. Собрание началось сразу после работы. В отличие от обеденного собрания, здесь людей было гораздо больше. Как я понял, здесь были не все отделы, а только те, что входили в наше общее управление. Четыре отдела всего. А вот руководства, всяких там министров, не было. Собрались в большом актовом зале. Он был реально большой и гулкий. Акустика здесь была на высоте. На сцене стоял рояль, что подчеркивало, что это не просто актовый зал, а актовый зал Министерства культуры. На полу паркет. На винтажных окнах белоснежные шторы огромными складками. Торжественность обстановки подчеркивала огромное панно на правой стене с изображением триединого и трехликого бога коммунизма – Маркса, Энгельса и Ленина. Люди шумели, все хотели уже идти домой, но приходилось сидеть на собрании, что не добавляло лояльности, в данном случае ко мне». Наконец главный, седой мужик с обвислыми усами, который вместе с Уточкиной и еще одной пожилой женщиной, сидел за накрытым кумачевой скатертью столом на сцене, привстал и громко постучал линейкой по графину с водой. «Внимание, товарищи! Тихо! Начинаем работу!» В зале постепенно все стихло и установилась тишина. Подождав, пока народ окончательно угомонится, мужик сказал хорошо поставленным голосом. «Итак, товарищи, сегодня у нас с вами на повестке два вопроса. Первый – доклад товарища Громикова о низком идейно-теоретическом уровне и антихудожественной направленности репертуара театра линтмонтаж. И второй – о неподобающем и порочащем честь поведении товарища И.М. Бубнова. Прочитав повестку, он поднял голову от бумажки и с некоторым удивлением посмотрел на меня. Я, на его взгляд, лишь неопределенно пожал плечами, мол, сам тоже в шоке. Первый вопрос рассматривали долго и нудно. Докладчик, такой же седой, но еще более усатый дядька, товарищ Громиков, всесторонне, с многочисленными подробностями и лирическими отступлениями, распекал какого-то режиссера за антихудожественную направленность репертуара артистов разговорного жанра. Постановили усилить контроль со стороны Моссовета, режиссеру и артистам запретить выступать без согласования репертуара с главлитом, а нынешний репертуар заменить на пьесы и монологи соответствующей идеологической повестки. Голосовали вяло, но единогласно. Первый вопрос добил и вымотал даже самых стойких. Когда же наконец дошла очередь до моего вопроса, все уже смотрели на меня, словно Ленин на буржуазию, что отнюдь не добавляло мне симпатий публики. Ну да ладно, и не с таким справлялся. Когда-то, в самом начале моего становления, я захотел попасть на главный международный форум по лидерским стратегиям, который проходил в Объединенных Арабских Эмиратах в резиденции наследного принца. Но там были только члены закрытого VIP-клуба, владельцы заводов, яхт, пароходов, куда мне было как до Китая пешком. А попасть туда мне, ой, как надо было, чтобы меня увидели, узнали, и я смог подняться на совсем новый уровень. Так я подключил всех юристов и за ночь создал и зарегистрировал личный бренд по лидерским стратегиям международного уровня. И пофиг, что там был всего лишь один сотрудник, я сам». Но зато этого было достаточно, чтобы мою заявку на участие приняли. А уж когда я предстал перед всеми этими хозяевами жизни, я выступил. Выступил так, что мне потом аплодировали минут десять. При этом на меня там обрушился шквал жесткой и несправедливой критики от моих конкурентов. Но тогда удалось двумя фразами переломить дискуссию и повергнуть оппонентов, так что все VIP-заказы с тех пор отдавали именно мне. Так тогда на кону были огромные деньги. А здесь сидят уставшие измотанные работы и бытовухи люди. Сидят и мечтают попасть домой хотя бы до программы время. Товарищи, со вздохом сказал Седоусый, — рассматриваем второй вопрос. В профсоюз поступила жалоба от товарища Уточкиной Ксении Борисовны, правкома, о том, что товарищ Бубнов и Модестович оскорбил ее нелицеприятным образом. Кому есть что сказать по существу? Нету. Тогда давайте сначала послушаем товарища Бубнова. Прошу, Бубнов. Я встал и сказал. Уважаемые товарищи, по существу вопроса. Впервые слышу. Никого не оскорблял. Это все неправда. В зале поднялся шум, но вяленько, без огонька. То есть вы хотите сказать, Бубнов, что товарищ Уточкин врет? Изумился веслоусый, и в огромном зале наступила оглушительная тишина. Я пожал плечами. Он меня оскорбил. Сорвалась с места Уточкина. «Нет?» — продолжал настаивать я. «Он обзывал меня!» Ее вопль перешел на виск. «А я говорю нет!» «Как он вас обзывал, товарищ Уточкина?» Задал вопрос Седоусой. «Он меня обозвал!» Уточкина смутилась, но закончила твердо. «Коровой!» По залу прошелестели смешки, но под взглядом Седоусова быстро стихли. А тот побагровел и нахмурился. «Да что же это такое творится, товарищи?» Он рывком встал и начал метать громые молнии. «В Министерстве культуры, в Храме просвещения, нравственности и морали, в месте, которое должно служить образцом идеологии, этики примером воспитания советского человека, один сотрудник оскорбляет другого, обзывает его. Это ж до какой низости нужно дойти? Это ж кем надо быть? Это же товарищ не человек. Это человечек. Сидит такой мерзопакостный гадик и смотрит, как бы нашкодить. Причем трусовато, в тихушку. Оскорбить советскую женщину, своего коллегу, товарища, что может быть хуже? Я скажу вам, товарищи, мы с вами, весь наш советский народ, мы победили в кровопролитной войне с фашистами. Мы разбили врага и показали ему его место. А при этом мы не заметили, что среди нас притаился такой вот враг. Даже не враг, это гораздо хуже фашиста. «Потому что действует из-под тишка, гаденька!» Он клеймил меня еще добрых полчаса. Я почти восхитился его извращенной фантазией. Ему бы с таким бурным воображением романы фантастические писать, например, «Боярку» или «Дораму». Точно был бы в топе. Но то, что меня с фашистом сравнивать начали, мне сильно не понравилось. И я считаю, товарищи, что нужно выносить жесткое решение по товарищу Бубнову. Хотя какой он нам теперь товарищ? Так, гражданин!» Вож на веревочке!» В зале сдержанно засмеялись, кто-то зааплодировал. «Давайте голосовать, товарищи! Кто за то, чтобы исключить?» Меня это выбесило, и я резко встал и рявкнул на весь зал. «А что, мое мнение не учитывается, товарищи? Послушали клевету этой сотрудницы и вынесли решение в одностороннем порядке? Даже в Инквизиции и то давали последнее слово приговоренным к сожжению на костре!» и запнулся и побагровел. Я выжидательно смотрел на него, мол, давай, дядя, принимай правильное решение. Наконец мужик Отмер и надо отдать ему должное сказал: ладно, послушаем вас, Бубнов, только по существу, не мямлить. В зале засмеялись. Ага, я уже просто Бубнов, уже даже не товарищ. Ну ладно, как говорится, а теперь получай фашист гранату. Я обвел взглядом зал, дождался, пока смешки стихнут, и сказал: товарищи. Я со всей ответственностью заявляю, что Уточкина врет. Не знаю, с какой целью хочет уволить меня таким вот позорным образом, потешить самолюбие или же на то есть другая причина. Но я еще раз подчеркиваю, Уточкина врет. Я сделал паузу и оглядел присутствующих жестким взглядом. Я так умел. Не знаю, как этот взгляд выглядел на муле, но в той моей жизни я использовал его на ура. Народ затих. Слышно было, как за окном на улице проехал грузовик. Дело было так. Я пришел на работу, а Уточкина шла мне навстречу. Мы разговорились, и в разговоре я процитировал ей стихи Владимира Маяковского. На этом все. Откуда же я знал, что Уточкина не знакома с нашей советской поэзией и воспримет известные строчки на свой счет? И тем более я не знал, что за чтение стихов Маяковского у нас в Министерстве культуры увольняют. Да еще клеймят фашистам. «Вот так было дело, товарищи! Мне больше добавить нечего!» И скромно сел на свое место. В зале было тихо, как в склепе. «Товарищ Уточкина, это правда?» — нарушил молчание Седоусы. Та покраснела и, наконец, медленно кивнула. «Ну, он читал какие-то стихи. Но там про корову было и я...» «Уточкина!» — кулак Седоусова чуть не разнес стол. «Да твою же мать! Ты совсем, я смотрю, охренела!» «С каких это пор ты решаешь, кого оставлять на работе, а кого выгонять за стихи Маяковского?» Теперь он понес на Уточкину. Я невольно восхитился. Усатый чувак умело переобулся в прыжке и перевел стрелки на нее, словно две минуты назад и не обзывал меня фашистом. «И больше так не делай!» Гневно закончил свою речь мужик. Затем он оглядел зал и сказал, «На этом можно собрание закончить». «Постойте!» Я поднялся на ноги. То есть мы теперь вот так, как на меня возвели наветы, оклеветали, что я и фашист, и уволить меня с позором. А как дама нафантазировала, так никто ничего. Словно это в порядке вещей. Товарищи, считаю, что нужно такого правкома переизбрать. Нельзя, чтобы такое место занимал человек, который злоупотребляет своим служебным положением. Я понимаю, что это не вопрос двух минут, и так быстро он не решится. Так давайте перенесем собрание. И в следующий раз предложим другие кандидатуры. Более компетентные. Зал взорвался не просто криками. Вор стоял такой, что ну... Я, очевидно, наступил на больную мозоль. Товарищ Уточкина как правком, имела доступ к распределению материальных благ. Путевки в санатории, дома отдыха, очереди на квартиры и автомобили. Еще какие-то бонусы. И, конечно же, как и в любой организации, сразу же нашлись обиженные и недовольные. Вот они-то и подхватили мой посыл. Зал шумел и бурлил добрых полчаса. Наконец и с трудом утихомирил разбушевавшихся людей и закрыл собрание, у Каризина при этом взглянув на меня. На следующей неделе было решено провести переизбрание правкома. Народ расходился возбужденный. Некоторые подходили и хлопали меня по плечу, жали руки. Но были и такие, что ругали меня. Я относился к этому философски. «Свою задачу я решил. Себя оправдал. Свою репутацию, если не на сто процентов, то на восемьдесят обелил. А то, что Суточкина и так, ну так сама виновата. Зачем подняла вопрос аж на профсоюзное собрание? Могла же со мной тет-отет поговорить. Я бы даже извинился, если стишки эти ее настолько задели. Я не стал забивать себе голову ерундой. Не мои проблемы. И со спокойной душой решил идти домой». По дороге хотел еще зайти в столовую, поужинать и прикупить себе что-нибудь на завтрак. А еще хорошо бы будильник купить. Что-то среди мулиных вещей я его не видел. Придется на полчаса раньше вставать, а то опять все утро в очередях проведу и без чая останусь. А вообще-то нужно купить себе кофе. Я кофеман, и без кофе мне капец некомфортно. Еще и примус надо, чтобы варить. Я вышел из здания. У выхода меня поджидала та девушка из столовой. «А я вас жду, Муля!» Смущенно улыбнулась она.